Рассказ продолжает Уолтер Нортон. Глава четвёртая. Теперь читателю известен финал моего расследования. Осталось рассказать о дальнейшей судьбе его персонажей. Начну с Кеннета Лоуренса. Его арестовали прямо в порту, когда он прибыл в Англию и спустился с корабля. Когда в ближайшем полицейском участке обвинение было предъявлено. Он написал одному из лучших адвокатов Лондона. который принялся рьяно отстаивать интересы своего щедро оплатившего подопечного. Признаюсь, суд был тем ещё испытанием. Процесс затянулся на полгода, но в конце концов, поняв безысходность своего положения, мистер Лоуренс решился на признательные показания, которые полностью совпадали с моими догадками, описанными выше, дабы сократить срок своего пребывания за решёткой. В наше время закон снисходителен. Раньше за это преступление грозил и шафот, но сейчас, с учетом признания своей вины и искреннего раскаяния, в этом я все же сомневаюсь. Ему дали двенадцать лет тюрьмы и отменили патент на лекарство. Что касается Матильды Браун, насколько я осведомлен, она решила начать жизнь с чистого листа и отправилась в Америку, где будет служить учителем рисования. Как сложились у нее дела на новом месте? Мне неизвестно. Прошло несколько лет с момента нашей встречи в баре, но мы с мистером Льюизом до сих пор поддерживаем теплые и дружеские отношения. У Чарльза все хорошо, его дело процветает, а жена родила ему замечательную дочурку. Как вы могли догадаться, мы с Оливией поженились в один прекрасный февральский день, когда мы гостили у Беллов. Я сделал ей предложение. Она ответила согласием, и её матушка горячо поддержала этот выбор. Мы с миссис Нортон уже долго живём душа в душу, а год назад она родила первенца, нашего сына. Миссис Бел живёт под одной крышей с нами и, насколько я могу судить, тоже безоблачно счастлива. Конечно, мы не забыли про покойного мистера Белла. Он спас очень многих людей, И в его честь городскими властями была названа одна из улиц в восточной части столицы. А на могиле всегда лежат живые цветы, как благодарность за его светлую жизнь и за его подвиг.